Блондин был синий глаз, сокрушительно красив, ослепительно улыбался ровными жемчужного цвета зубами, так что казалось невероятным предположить, что не настоящий. Был хорошо одет и прибыл на роскошном опеле, при этом обладал высоким ростом и завидной фигурой. Короче, не мужчина.